Глава 21 Медведи, понятно, никак не могли просто мерно пастись и поджидать, когда противник сам добровольно приблизится на приемлемую дистанцию. От медведей вообще-то принято убегать. Вот и сидели по избам до поры, ждали, когда воины пешего отряда вломятся в поселок. Подошли дружинники Изяслава, а ворота закрыты и открывать не хотят. Вообще ничего не хотят слушать! грубят и самого князя кроют по матушке. «Совсем тут без нормального князя одичали!» — решили латники. «Надо приводить в разум!» Срубили большую елку и разнесли стволом, как тараном, ворота в щепки. Ворвались в деревню, а мужики с топорами и дубинками. И дерутся, как бешеные, сколько их не убивай. Но куда им против викингов?» По идее, сразу должны были все полечь или разбежаться, однако попытались организованно отступить от ворот вглубь улиц. Дружинники уже считали бой выигранным, осталось дожать. Две сотни латников двумя колоннами втянулись на улицы. Проходят такие мимо избушки, и тут бац! Распахивается низенькая дверь и выскакивает весьма сердитый Михайло Потапыч. Полтонны чистого зверства и ярости плюс когти и клыки. Первым же ударом ближайшему дружиннику свернул голову на бок. «Медведь! Медведь!» — заорали дружинники. А за первым Мишкой, второй и зять Эрика Бова с боевым топором. Воины-медведи в чем-то похожи на вепрей. У них тоже связь со своими зверями посредством тотемного духа. В бою в основном, так сказать, нейтрализуют человеческие преимущества неприятеля. Перерубают древки копий, направляют зверей, не позволяют наваливаться на них разом. Но есть и разница. Беры по медвежьи звереют в схватке и яростью своей заражают, зажигают обычных воинов. Дружинники не представляли себе, насколько тут одичали без нормального князя. У мужиков, откуда ни возьмись, появилось столько силушки, столько отваги. Пусть каждый викинг стоил пяти-семи ополченцев, мужики платили, не торгуясь. Безумие массового побоища бесновалось при падочном веселении на улочках деревни. Кругом кровь фонтанами, ляск топоров об доспехи, хрипы, яростные возгласы людей и рев медведей. При первом столкновении погибло сотня ополченцев, да во время основного побоища 200. Всего 20 тотемных воинов даже со своими медведями сами бы не справились с тремя сотнями латников. И в конце-то концов это война. Война за свою землю. И вот настало лето. Первая хорошая летняя новость. Детство у меня все-таки было. Эта мысль появляется вскоре после выхода на работу. То есть начинаешь понимать, что раньше все было детство. И оно, сука, кончилось. Навсегда. А это вторая новость, которой и положено быть менее хорошей, чем первая. Впрочем, совсем плохой ее тоже не назовешь. Например, на работе я езжу по-взрослому на своем мотоцикле. По-взрослому в смысле совершенно легально. Но ну и пусть мне еще нет 18 лет, детям вообще-то разрешается кататься на велосипедах с моторчиками объемом до 50 кубиков. Однако это все же детский вариант, да и моторчик у меня значительно объемнее. Поэтому дед легализовал мой аппарат как специальную инвалидную коляску. Колеса есть? Значит, может считаться коляской. Инвалид имеется? Даже со справкой. Поэтому коляска инвалидная. И никто, кроме данного конкретного инвалида, ей воспользоваться не сможет. Седла ж нет. Поэтому инвалидная коляска специализированная. Забавно любоваться лицами полицейских, когда они останавливают меня для проверки документов. Отрицание. Гнев торг, депрессия. Счастливого пути. Я от них уже не бегаю. Кто ж будет сам лишать себя такого представления? Тем более среди тягостных унылых будней. Вот почему дед не сделал меня курьером на инвалидной специализированной коляске? А так... Здравствуйте, пакетик нужен? Это непременно говорить каждому покупателю обязательно со счастливой улыбкой. Улыбаться входит в мои обязанности. Вот где я получил возможность тренировать улыбку. Улыбаюсь, значит, беру покупку с ленты. Весовые сначала на весы для проверки. С прочих сразу считать штрих-код. Блин, опять не считывается. Вводим вручную, улыбаемся. И вежливо отвечаем на невежливые вопросы. Цена на рекламном плакате может не совпадать с реальной. Там сноска внизу. Говорю обожаемому покупателю, улыбаюсь как родному. Отмена? Да чтоб ты! «Был всю жизнь счастлив, улыбаемся». «Наташа, тут отмена, помоги, пожалуйста». Восклицаю радостно, будто выиграл в лотерее миллион. Очередь к кассе растет. «Всем кассирам пройти за кассы», — радостно говорит администратор по трансляции. «Все кассиры счастливы и желают мне тоже быть счастливым всю оставшуюся жизнь». Приходит счастливая Наташа и, со сведенной счастьем личностью, делает для меня отмену. Парень важно протягивать свою красненькую денежку. Сначала на детектор ее в кассу и с дебильной улыбкой отсчитать сдачу. Спасибо, что воспользовались нашим магазином. Всего хорошего! Радостно отпускаю с счастливого покупателя, чтоб ты сдох, добавляя мысленно первые дни. Сейчас прошло уже. Счастливый покупатель сваливает к чертям, подкручиваю транспортную ленту и улыбаюсь не менее любимому и родному следующему. Здравствуйте, пакетик нужен! Первый день все было будто не со мной. Со мной это происходить просто не может. Потому во весь рост встал вопрос, какого дьявола это все-таки происходит? Со мной, на самом деле. Дед просто не мог засунуть меня сюда на все лето. Месяца не пройдет. Да вечером уже позвонит и спросит, осознал ли я все как следует. Я, конечно, скажу, что все при все осознал и больше не буду. А что не буду? Блин, надо было хотя бы закурить, сказал бы, что брошу. Работаю только с 9 утра по 4 часа, потому администрация очень дорожит моим временем. 45 минут за кассой, короткий отдых, и снова в зал. В комнате отдыха тупо смотрю на экран телевизора, с другими работниками общаться не тянет: Малой, что это у тебя за фигня на ногах? Костыли. А что это они такие прям к ногам? Японские, дорогие небось! Тебе за всю жизнь столько не заработать. Да я лучше так похожу. Четыре полных цикла я ровно в час дня прикладываю рабочую карточку к считывателю: Вот теперь вот э, будьте особенно счастливы и любите друг друга. Только без меня. Снимаю рабочую улыбочку и обруч, надеваю свой покер фейс и шлем. На служебной парковке седлая свою лошадку и еду в Папкинни На вторую работу, вот. Обкатывают тактические шлемы в виртуальных, но нереальных боевых миссиях, чтобы потом настоящие бойцы в настоящем бою не думали, что тут нажимать. Все должно нажиматься само, просто по их желанию. Вадик ходит хмурый. Приемная аппаратура начинает путаться при усложнении мысли -форм. Многие функции не получается загнать под одну кнопку. Приходится дробить на подзадаче. А это уже сложности для бойца. Их нужно всячески избегать, ведь задумчивость в бою идет на вес крови. И есть возможность зайти из другого бока, сделать мысли ярче. Пока идут эксперименты и... Э, мне точно не вколют. Во всяком случае, до совершеннолетия. Да, я и после 18 еще подумаю, нафиг оно мне сдалось. Смешные работники в супермаркете смотрят на меня жалостливо и снисходительно. «Конечно». У вечной малолетка корчится за несчастные 15 тысяч. Да у меня на личной карте уже 3 миллиона честно заработанных рублей, и счет постоянно пополняется. Из них 2 миллиона только за мотоциклетный проект, и Серега отдал из гонорара за свой байк. Забавно, что данные с его шлема оказались для проекта полезнее моих. Конкретнее, четче. Зато у меня чего-то ярче. В сложении получили просто конфетку. Папка нас обоих очень хвалил. Сереги предложили тоже обкатывать тактики, но он благодарил и твердо отказался. Говорит, не его. Закончил парень 9 классов, подал документы в технический лицей, по советский в фазанку. И пока лето, все рабочие дни проводит в отцовской мастерской. Зато на выходные он присоединился к нашей дружной компании в страйкбольном клубе и парашютной секции. Он же собирается в армию через 2 года. Так ничего слабее спецназа его не устраивает. Прошли первые летние выходные. И дед не позвонил. Все указывает на то, что я реально целую вечность проведу заказ из супермаркета. Грустно. Я ведь ничем не заслужил такое наказание. После завтрака пожелал родителям хорошего дня и отправился отбывать свою каторгу. Хотя поехал на собственном мотоцикле, ни у кого такого нет. Даже у Сергея с виду обычный аппарат, с седлом. А работники так вообще многие ездят на метро черти куда. Ради денег, которые мне, малолетки у Вечному кажутся смешными. Забавно видеть, как покупатели протягивают пятитысячные купюры. Как дети просто. «Смотрите все, что у меня есть!» Теперь-то я знаю, что такое эти пять тысяч. Одинокому мужику купить еды на неделю. Как раз через неделю пришел дядька, запомнился с прошлого визита нездоровым видом, простенькой одеждой и тем, что опять набрал дешевых сосисок, дешевой колбасы, плавленного сыра, пельмени, макарон, сахару, кофе и сигарет. И снова на те самые пять тысяч. Причем от пакетов отказался. Посмотрел за ним тихонько. Он вытащил из ячейки камеры хранения рюкзак, сноровисто его наполнил, нацепил и потопал себе. Ясно, что такси его не ждет. Вот так. А я тут в депрессии. Не, магазин у нас приличный, публика в основном среднего достатка. Таких бедолаг было еще всего двое. Тоже мужик и пожилая женщина. За две недели я различил и запомнил почти всех постоянных покупателей. Кто-то приезжал специально, а кто-то регулярно мимо удачно проезжал. Одни стояли с выражением «Я тут точно последний раз», другие «Блин, опять что-то забыла!» Те другие были чаще мамашами. Мне неожиданно интересно стало за ними наблюдать, угадывать темперамент, привычки, род занятий, доходы. И делать это я мог, не таясь, прямо на них глядя, даже улыбаясь, как бы по обязанности. А они меня не видят. Рассеяны, потом удивленные короткие взгляды и смотрят мимо, дальше думают о своем. Тут есть нюансик почувствовал на себе внимательный взгляд, будь готов к проблемам. Кассиров из пустого любопытства не разглядывают. От чего то любители слямзить у кассы немаркированную мелочевку предпочитают для посещений моей смены или просто утренние часы. И взрослые ведь люди. На таких посетителей нужно просто открыто смотреть, улыбаясь во всю душевность. Во, вытащил дядя из кармана пакетик жвачки и положил на место. На третий мой рабочий день был вообще нелепый случай. Посмотрел так на приличного с виду мужика, а он кинулся на прорыв. Охранники его аккуратно уложили на пол. Ну, бутылка водки в штанах под летней курткой. И два банана в задних карманах. Псих. На инструктаже предупреждали о попытках всучить левую денежку или просто подломить под предлогом «Вы мне сдачу неправильно дали». Тут выручает инструкция. Крупные купюры положено отсчитывать покупателю строго по одной и в области камеры. А в целом нормально, ничего ужасного. Можно спокойно улыбаться. Мне можно, я же на работе. Человек-функция. В среду второй недели проснулся утром и сам себе не поверил. Настроение в норме. Приехал на работу, поздоровался с коллегами. Нормальные девушки и парни и вовсе не тупые уроды. Занял свое место на кассе, работаю, и вижу себя как бы со стороны. Отрицание, гнев, торг, депрессия. И вот оно, принятие неизбежного. И еще я начинаю понимать, что это все не наказание. Ну прикольно же, и очень полезно. Где бы я вот так предметно мог рассмотреть людей, узнать, сколько стоят деньги? Надо деду сказать, чтобы забросил на самый верх идею депутатам и министрам сделать обязательную стажировку кассирами в супермаркетах. Пусть посмотрят на тот самый народ, которому они должны служить, узнают, чем люди питаются, сколько тратят, как к этому относятся. Не. А кто сказал, что идеи уже не воплощаются? С чего это я решил, что только мне дедушка устроил практику? Может, это мода такая теперь у бизнесменов и политиков? Хотя у политиков вряд ли. Так что же это получается? Вот это все на самом деле не наказание? Оно так и было задумано, просто дед преподнес под видом кары. н -дя. Неприятно быть подростком и получать такие уроки. Надоедает, когда постоянно дурят и что-то стараются преподать. А с другой стороны, как еще меня воспитывать? Бить нельзя, я все-таки больной. В общем, в конце июня я уже не ждал деда. В середине июля Женя, Ваня, Ксюша и Катя уехали с родными отдыхать. Я и Серега проводили их с добрыми улыбками. Он в мастерской, а я в супермаркете не сильно устали. В конце июля я уже и не думал, что дед может меня забрать. В середине августа ребята вернулись, и вскоре к нам домой приехал дед. Снова серьезно спросил, куда бы я хотел поехать. Я честно ответил, что куда угодно, только что были прыжки с парашютом. Он заявил, что так и думал. «Летим в Алтайский край база спецназа. Две недели военного счастья в полный рост. Могу взять с собой друзей». Я при нем обзвонил ребят, и идею все приняли с восторгом. Официально это называлось сборами в парашютной секции. Мы с дедом съездили только в мастерскую к дяде Паше. Все равно Серегин отец немного знаком с дедом а он уже успокоил других родителей. В тот же день на настоящем военном транспортнике и вылетели. Стартовали после обеда. Приехали ко второму завтраку. Большая у нас страна. Ну и началось то самое настоящее военное счастье. Жили в военной палатке. Алтай в августе уже курорт. Зарядка, водные процедуры и ознакомление по полной программе. Знакомились с оружием. Сдали нормативы, и нам разрешили немного пострелять. Сдавали укладку парашюта и матчасть. По четыре раза каждый. Знакомились с кроссом, тоже сдавали зачет. Знакомились с полосой препятствий, с ней действительно просто знакомились. Дали попробовать пройти несколько раз. А решили тихонько поглазеть на тренировки настоящих бойцов по рукопашному бою и по специальной подготовке. И, конечно же, прыжки. С двух тысяч, с тысячи. Своей компанией с инструктором и в составе настоящего отделения. Всего-то сотня нас прыгала, но в большой компании совсем другие ощущения. И полное небо куполов. Две недели пролетели как один счастливый день. Даже девчонки отказывались верить, что они закончились. Попросили немного продлить, что может значить какая-то лишняя неделька. Ну, или пара. Нас чуть ли не под конвоем погрузили на борт. И мы на военном транспортнике улетели обратно в скучно-унылый обычный мир. У ребят от впечатлений блестели влагой глаза, мне сдавило и резало грудь. Я точно знал, что это все не про меня, но я назло любым соображением был уверен, что вот это моя судьба. Когда-нибудь я обязательно вернусь в эту настоящую жизнь. В транспортном самолете скучновато, иллюминаторов нет и гудит. Ребята сделали романтические печальные физиономии и задумались о чем-то высоком. А я вернул на место покерфейс и подумал, что опять дурью с психу маюсь. Ну, конечно же, я вернусь в эту жизнь уже следующим летом, а если очень хорошо попросить деда, то и на зимние каникулы получится смотаться. Пусть Алтай зимой как бы, ну, в Африку попрыгать. Хотя бы на Тарзанке. Или не... что я все как эгоист. «Надо будет маму вывести на курорт хотя бы зимой». И все равно это вопросы теоретические. Одни праздники кончились, другие еще не наступили. А практически нас, троих романтических юношей и двух девушек, ждет школа. Ну а Серегу – его фазанка, то есть технический лицей. Прилетели домой, и через два дня начался новый радостный учебный год. Реально радостный? Уж я-то это знаю точно. После стажировки в супермаркете и дед твердо обещал будущим летом опять. В смысле, не обязательно супермаркет, но точно что-нибудь не менее взрослое. Учеба прошла своим чередом. Я упрямо тянул без троек и четверок. Одноклассники все вдруг принялись взрослеть, по большей части созревать, отношения у деток значительно усложнились. Например, моя личная крутизна просто зашкаливала, когда я первый раз приехал в школу на своей специализированной инвалидной коляске. Со мной стали здороваться одиннадцатиклассники. Сереге все равно ощутимо не хватало. Нарвался все-таки Игорек от меня на грубость. Несколько раз. Бить же мне нельзя. А простое швыряние на пол не так доходчиво. Может, он сам так упал. Сильно. Что-то до него дошло только, когда Игорь сам ударился лицом в стену. Нос расквасил, хорошо хоть не сломал. Было бы забавно наблюдать за детками со стороны, но ведь оно и меня задевало. Во-первых, девчонки дружно стали выражать ко мне отношения, что они считают меня хуже других. Насколько оно меня волнует, их не интересовало. Во-вторых, я тоже стал активно созревать. Из-за этих идиоток, ну, контрастный душ принимал э, регулярнее» и серьезнее стал заниматься йогой, особенно в части медитации. Мастер рассказал об энергии мира прана и энергии человека ци. Прану вбираем просто из воздуха, насыщаем организм, а ци направляем. Он сказал, что теоретически, правильно направляя ци и наполняя праной, я когда-нибудь смогу полностью освободиться от экза. Пока я добился того, что могу выполнить комплекс Тайдзи без внешнего скелета. «Наверное, э -э, и с девушкой справлюсь Ну, чисто теоретически. Хотя оно в жизни не главное совсем. Осознав себя зверем, приняв зверя в себе, главное понять, каким хочешь стать человеком. Смешно и грустно. Я сам принялся переслушивать Уильяма нашего Шекспира на языке оригинала. «To be or not to be». Настоящий человек на этот вопрос должен быть готовым дать ответ всегда. Они как всякие средневековые принципы, только когда припирает. В любом случае дед это мне запланировал на выпускной, а о том, чтобы раньше разговора не было. Вот, если не заостряться на нюансах, новый сезон школьного сериала от прошлогоднего почти не отличался. И мы дружно по накатанной колее доехали до Нового года. Мама неожиданно или наоборот, вполне ожидаемо заявила, что никакие курорты ей не нужны. Лучше Подмосковья в мире места нет. Каникулы с семьей провели на турбазе. Потом весна. В конце показал деду дневник с пятерками и снова лето. Год пролетел как один долгий день.